Конкретная жизнь деградирует до спекулятивного пространства. Как видно из самого слова, спектакль и есть нечто спекулятивное. Человек, погруженный в спектакль, утрачивает способность к критическому анализу и выходит из режима диалога. Он оказывается в социальной изоляции. Такое состояние поддерживается искусственно, Возник даже особый жанр и особая способность – непрерывное говорение. Человек, слушая его, просто не имеет возможности даже мысленно вступать с получаемыми сообщениями в диалог. На радио и телевидении, на митингах и массовых собраниях появились настоящие виртуозы этого жанра. Гидебор уделяет особое внимание тому особому ощущению псевдоциклического времени, которое возникает у человека, наблюдающего политический спектакль. Время спектакля, в отличие от исторического времени, становится не общей ценностью, благодаря которой человек вместе с другими людьми осваивает мир, а разновидностью товара, который потребляется индивидуально в стандартных упаковках. Один пакет спектакля стирает другой. Как неоднократно повторяет теоретик современного западного общества Поппер в книге «Открытое общество и его враги», история смысла не имеет. Общество спектакля — это вечно настоящее. В реальной жизни время как важнейшая координата бытия ощущается в движении прошлое, настоящее, будущее. Настоящее понимается в неразрывной связи с прошлым и с ответственностью за будущее. Спектакль способен как бы остановить настоящее. При этом, не остается места для проявления воли человека. Будущее запрограммировано режиссером. Как пишет Гиде «Это вечное настоящее достигается посредством нескончаемой череды сообщений, которая идет по кругу от одной банальности к другой, но представленных с такой страстью, будто речь идет о важнейшем событии. Режиссеры спектакля становятся абсолютными хозяевами воспоминаний человека, его устремлений и проектов. Актерами спектакля являются политики. Эдельман в книге «Конструирование политического спектакля» пишет об этом превращении политиков в символические маски актеров. Политические лидеры стали символами компетентности, зла, национализма, обещания будущего и других добродетелей и пороков и таким образом помогают придавать смысл беспорядочному миру политики. Наделяя образы лидеров смыслом, зрители определяют собственные политические позиции. Гидебор отмечает и другое важное качество общества спектакля. Обман без ответа. Результатом его повторения становится исчезновение общественного мнения. Сначала оно оказывается неспособным заставить себя услышать, а затем очень скоро оказывается неспособным сформироваться. Из кого же состоит общество, неспособное выработать своего мнения? Сегодня это общество из людей мозаичной культуры, людей постмодерна. Когда истины нет в принципе, а есть только интерпретации разных кусочков мозаики, как же можно выработать общее мнение? В обществе спектакля особым видом театрализованного ритуала являются выборы. Антропологи видят в спектакле выборов перенесенный в современность ритуал древнего театрализованного государства, отражающий космический порядок, участниками которого становятся подданные. Тамбия пишет. Идея театрализованного государства перенесенная и адаптированная к условиям современного демократического государства, нашла бы в политических выборах поучительный пример того, как мобилизуются их участники и как их преднамеренно подталкивают к активным действиям, которые в результате нарастающей аффектации выливаются во взрывы насилия, спектакли и танцы смерти до, во время и после выборов. Выборы — это спектакли и соревнования за власть. Выборы обеспечивают политическим действиям толпы помпезность, страх, драму и кульминацию. По существу выборы служат квинтэссенции политического театра. «Тамбия. Национальное государство. Демократия и этнонационалистический конфликт» в книге «Этничность и власть в полиэтнических государствах. Москва. Наука. 1994». Автор описывает сценические приемы спектакля выборов, применяемые в тех странах Южной Азии, где архаизация и этнизация этого спектакля заметнее всего. Поразительно, с какой точностью эти приемы были повторены во время Оранжевой революции на Майдане незалежности в Киеве. Автор пишет. Процессии, как публичные зрелища, проходят В окружении медленных толп зрителей эксгибиционизм с одной стороны и восхищающаяся аудитория зрителей с другой являются взаимосвязанными компонентами спектакля. Митинги, завершающиеся публичными речами на открытых пространствах. Центральным элементом массового ораторства является энергичная декламация стереотипных высказываний с готовыми формулировками, сдобренными мифически-историческими ссылками, напыщенным хвастовством, групповой дефамацией, грубыми оскорблениями и измышлениями против оппонентов. Эти речи передаются и усиливаются до рвущего барабанные перепонки звука с помощью средств массовой информации, микрофонов, громкоговорителей, современных теле- и видеоаппаратуры. Этот тип шумной пропаганды эффективно содействовал демонизации врага и появлению чувства всемогущества и правоты – у участников как представителей этнической группы или расы там же. Выборы, как политический спектакль, представляют для нас особый интерес потому, что в этот переходный момент смены властной верхушки происходит временное ослабление государства, что и используется как правило для проведения постмодернистских революций. Это наблюдалось в Сербии, Грузии, на Украине и в Киргизии. Моральное или прямое насилие и политический луддизм стали важной технологией таких выборов. Эта проблема изучена на материале бывших колониальных стран, но она актуальна и для постсоветских государств. Тамбия пишет. В ходе подробного исследования, которое я в настоящее время веду по теме недавних этнических беспорядков в Южной Азии, Я все более утверждался во мнении, что то, как организуются политические выборы и события, происходящие до, во время и после выборов, можно в известной степени обозначить через понятие рутинизации и ритуализации коллективного насилия. Автор изложил ритуал ритуала коллективного насилия как перечень организованных, ожидаемых, запрограммированных и повторяющихся черт и фаз внешне спонтанных, хаотических и необузданных действий толпы как агрессора и преследователя. Государства переходного типа, такие как недавно освободившиеся от колониальной зависимости – или перенесшие катастрофический слом прежней государственности, постсоветские, имеют систему институтов и норм в крайне неравновесном состоянии.